Сбылось то, о чем Лаврентий Павлович мечтал еще в начале 20-х. Вот только отрасль предстояло курировать Лаврентию Павловичу весьма специфическую – проектирование и производство атомной и водородной бомб. Для строительства атомных объектов планировалось широко использовать «ГУЛАГ». А для ускорения научно-технических разработок добыть с помощью разведки американские и английские атомные секреты. Берия имел опыт и в том, и в другом, да ещё какое ни какое, но техническое образование. Поэтому выбор пал на него. Сыграла свою роль и то, что Лаврентий Павлович создал в системе ГУЛАГа сеть научно-исследовательских учреждений. так называемых шарашек, где над проектами оборонного значения трудились учёные-заключённые. Часто их арестовывали только за тем, чтобы посадить работать в шарашке над темами, интересующими военное и карательное ведомство. Там трудились, в частности, знаменитые конструкторы Туполев и Королёв. Одному из сотрудников шарашки, итальянскому авиаконструктору графу Роберту Оросу ди Бартини, не смотрят на приехавшему в 20-е годы в СССР строить социализм, а теперь доказывавшему, что ни в чём не виноват, Лаврентий Павлович с весёлым цинизмом ответил: "Конечно, знаю, что ты не виноват. Был бы виноват, расстреляли бы, а так «Самолет в воздух, а ты – сталинскую премию и на свободу». В августе 1940 года Берия преподнес Сталину большой подарок. Организовал убийство его злеевшего врага Троцкого. А... К крупному провалу советской разведки, не сумевшей узнать о плане германского нападения на СССР, Лаврентий Павлович, строго говоря, прямого отношения не имел. С января 1941 года разведка была передана в ведение нового наркомата Государственной безопасности СССР, который возглавил Меркулов. Он, хотя и был протеже Лаврентия Павловича, но звезд с неба не хватал. Тогда же, 30 января 1941 года, Бере было присвоено звание Генерального комиссара госбезопасности, эквивалентное маршальскому званию в армии. А с февраля 1941 года он стал заместителем председателя Совнаркома, курирующим органы безопасности и военную промышленность. 5 марта 1940 года Политбюро приняло решение о расстреле пленных польских офицеров и интернированных гражданских лиц польской национальности из числа интеллигенции и имущих классов. Почти 22 тысячи человек, в том числе более 14,5 тысяч офицеров. В апреле и первой половине мая его осуществили органы НКВД. По утверждению Серго Берии, его отец на заседании Политбюро выступил против казни поляков. Свою позицию он объяснял так: война неизбежна. Польский офицерский корпус потенциальный союзник в борьбе с Гитлером. Так или иначе мы войдём в Польшу, и, конечно же, польская армия должна оказаться в будущей войне на нашей стороне. Реакцию партийной верхушки предположить не трудно. Отец за строптивость едва не лишился должности. Но это не заставило отца подписать смертный приговор польским офицерам. На решение о расстреле поляков подпись Сибири нет. Он был лишь кандидатом в члены политбюро и не имел права решающего голоса. Предложение НКВД о расстреле поляков Лаврентием Павловичем подписано. Однако такое предложение наверняка оформлялось задним числом, уже после того, как политическое руководство приняло принципиальное решение. Невозможно представить себе, чтобы Берия уговаривал Сталина: "Иосиф, давай расстреляем этих проклятых поляков". А Сталин бы отнекивался: "Нет, Лаврентий, ещё не время". Вопрос-то был политический, и решал его Сталин, а не Берия. Инициатива в таком деле могла стоить главе НКВД жизни. Пример Ежова был перед глазами. К тому же, ещё в феврале 1940 года Он предлагал решением особого совещания отправить пленных польских офицеров в лагеря в восточной части СССР сроком на 8 лет. На постановление от 5 марта 1940 года стоят подписи членов Политбюро, но есть одно примечательное исправление. В составе тройки, которая должна была проштамповать смертные приговоры полякам, первоначально стоявшая в машинописном тексте фамилия Берии вычеркнута и чернилами вписана фамилия Б. З. Кабулова. Это можно расценить как доказательство того, что предложение за подписью главы НКВД составлялось не им, и уже после принятия Политбюро – принципиального решения. Вероятно, это решение было сначала принято руководящей четвёркой в составе Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна, чьи подписи стоят на документе. Отсутствующих Коленина и Когановичя опросили потом по телефону, и они тоже высказались за. Не стал бы сам Лаврентий Палыч предлагать самого себя в состав тройки, чтобы потом самого же себя и вычёркивать. Вероятнее всего, текст предложения о применении к полякам высшей меры печатали не сотрудники БЕРИ, а секретарь Сталина подскрёбышев. Думаю, что БЕРИ действительно был против казни поляков и мог попросить Сталина, чтобы его имя было вычеркнуто из числа тех, от лица которых формально будут вынесены смертные приговоры. принимаю во внимание относительный либерализм Бери в бытность его во главе грузинского ГПУ и его послевоенную позицию относительно объединения Германии в единое буржуазно-демократическое государство, рассказ Серго о возражениях отца против расстрела поляков представляется вполне правдоподобным. Какая причина заставила Сталина внезапно отказаться от плана депортации польских офицеров в Сибирь и на Дальний Восток и отдать предпочтение жёсткому варианту их скорейшему уничтожению? Судя по ряду признаков, Иосиф Весеронович ещё летом 1940 года планировал напасть на Германию. В этом случае Англия и польское правительство в изгнании, располагавшееся в Лондоне, становились союзниками СССР. Польских офицеров пришлось бы освобождать из лагерей и передавать в распоряжение польского правительства в Лондоне для формирования новой польской армии. Однако подавляющее большинство этих офицеров не питало симпатий ни к Советскому Союзу, ни к коммунизму. Оказавшаяся под их командованием армия была бы лояльна лондонскому правительству. а не Сталину. Сталину же нужна была послушная Польша под контролем полностью зависимого от СССР коммунистического правительства. Поэтому он решил пленных офицеров тайно казнить. Уже 27 февраля 1940 года в директивах Красной армии и флоту в качестве единственного вероятного противника была названа Германия, её союзники. А ведь в эти дни ещё продолжалась советско-финская война, и Англия и Франция всерьёз рассматривали отправку крупного экспедиционного корпуса на помощь финнам. Однако не их, а Германию Сталин стал считать своим главным противником. И не случайно уже через неделю после решения Политбюро был заключён мир с Финляндией, а освободившиеся войска ускоренным порядком перебрасывались к западным границам. Срок демобилизации призванных из запаса на войну с Финляндией был отодвинут до 1 июля 1940 года. НКОВДЕ уже успела расстрелять практически всех поляков к моменту начала большого германского наступления на западе 10 мая 1940 года.